Глава 25 Мое Моё заявление заставило всех, пожалуй, удивиться. Нет, не от того, что это было очевидной правдой, а от того, что именно я её озвучил, так скажем, осмелел окончательно и вновь привлёк к себе всеобщее внимание. Но именно мои слова сподвигли полицейского на откровение, точнее, на правду, ибо молчать и придумывать что-то новенькое не имело никакого смысла. Мы были нужны ему, а значит, придется говорить правду, тем более он сам пришел сюда. Клан Орловых принадлежал аристократическому роду с одноименной фамилией, что в целом было стандартной практикой для магов. В нашем городе они появились очень давно, и власть поддерживалась уже вторым поколением клана, если можно было верить слухам. Они прославились своими аквапарками, парками развлечений не просто на территории города, а по всей стране, а также своими музыкальными идолами, куда ни плюнь через каждого второго члена семьи либо современная поп-звезда, либо звезда уровня интернета. Как сейчас принято говорить, блогеры и стримеры. А все для чего? А для того, что маги получают свою пищу и усиление за счет человеческих эмоций. Поэтому то, что они маячат у всех на виду, не такая уж и дикость, каждый развивается как может. Так вот. Последние лет 5-6 клан страдает от упадка. За последнее время они потеряли достаточное количество стариков, на которых, собственно, и держалось могущество клана. Все же носитель симбионта не настолько велик и вечен, как хотелось бы многим, а межклановые стычки не щадят никого. Что и закономерно повело клан вниз по развитию, просто из-за того, что у них не было подготовленных бойцов. Более молодые маги оказались не настолько мудры, а их желание получить все и сразу лишь уничтожают все изнутри, попытки урвать день сегодняшний без оглядки на будущее. Власть давно потеряла свой смысл, и сам район держится лишь на уважении к последним старшим. «Хотя я бы давно перенес к черту и объявил такую большую территорию и бизнес своим личным», улыбнулся Василий. Целая развитая зона под контролем новой, более свежей и разумной группы принесет ей процветание. «Таких, как ты, много», иронично посмотрел на него Эдвард. «Захват власти не ново, и не только в нашем городе, но ты сам знаешь, чем это все заканчивается. Либо тебя оставят в покое, либо попытаются добить, пока ты пожинаешь плоды от нового региона и еще не успел толком укрепиться, чтобы контролировать все». Что они имели в виду, я понял не сразу. А когда понял, опять же, подавил в себе желание высказать по этому поводу. Это же какие масштабные баталии происходят у этих самых дворян. Захваты территорий, немые войны, подставы, шпионаж. Прям полноценная война, о которой не знают другие люди. Судя по действиям, скорее похоже на действия бандитов, чем на то, как должны действовать высшие существа. И почему они такие? Почему не объединиться и не построить что-то великое вместе, тем более с их возможностями? Этот вопрос я не озвучил и принялся слушать дальше. Орловы в момент, когда начали погибать старики, искали способы усиления для себя. Разумеется, на такой шаг пошли не родоначальники клана, которые придерживались традиций, и ни за что бы не согласовали такой шаг, а именно то поколение, которое постепенно пришло к власти. Вот оно оказалось настолько безбашенным, что... Эксперименты, жертвоприношения, модернизация тел магов с помощью биологических добавок или изменения гена. Все же наше время позволяет сделать в лабораторных условиях очень многое, а уж в плане изменения тел симбионты явно оставили далеко позади современные технологии и не воспользоваться этим носителю симбионтов просто не могли. В общем, молодежь резвилась достаточно долго. До сих пор. Но, разумеется, подобное не могло продолжаться вечно, и рано или поздно кто-то допустил бы ошибку. Две недели назад был первый прорыв. Нечто, созданное не так давно, вырвалось из биологической лаборатории скрытого характера. О ней знал лишь ограниченный круг лиц, и, разумеется, они не хотели предавать происшествия огласки. И это унесло за собой жизни полсотни человек. Ни в чем не виновных. А следом еще с десяток клановых магов вместе с одним из последних мудрых. Существо, которое вырвалось на волю, нашли. Дикий, с не совсем нормальными способностями к мутациям, что не упрощало ситуации. «Это было страшно», — вздрогнул Василий. «Я видел тело и видел его последние вздохи. Его не могли сдерживать магией высокого уровня. Ему было наплевать на оружие людей при этом он менял состав своей оболочки. «То есть стал неуязвимым?» — уточнил я. То, что я включился в процесс разъяснения, казалось, уже не смущало никого. «Почти. Его убили все же. На третий день», — невесело улыбнулся Глухарев, кинув мимолетный взгляд на меня. Высоковольтного разряда он не выдержал. Его тело разлетелось на мелкие кусочки, а клан отправился домой зализывать раны и вымаливать прощение у главы стаи соседнего микрорайона, ибо удержание дикого было на их территории. И, как вы понимаете, без жертв не обошлось, что, конечно, ухудшило обстановку еще сильнее. «Дальше», — сухо потребовал Эдвард. «А дальше?» — Василий нервно поерзал на диване, в очередной раз посмотрел на меня и продолжил. «Лабораторию прикрыли». Старейшинам это не понравилось, саму ситуацию умолчали, но нормально все закончить не получилось. Три из ныне живущих и ныне в розыске магов из клана Орловых закончили свой эксперимент, доведя его до конца. «Как это?» «Все просто. Они создали базу, они и вызвались ее прикрыть. Только сделали нечто иное, вывели весь персонал, а на стол положили свежего, только что выловленного мутанта». И, разумеется, он не был добровольцем, как вы понимаете. Его особенность, увы, не скажу, но закончилось все тем, что вся троица покинула город в тот же вечер. Дальше я уже догадывался, что произошло. На Вадима напал тот самый мутант, который перевоплотился каким-то образом в Дикого. Он оставил за собой кровавый след и был уничтожен магами, когда разнес половину дома. По итогу... Рыжий изменился, получил частичную амнезию, из-за которой и вовсе забыл о произошедшем. Он добрался через половину города домой, в единственное место, которое помнил. Вот с тех пор начались иные странности. После первых жертв клан Орловых объявил закрытие своих территорий и только позавчера вышли на связь со мной после того, как я выдал отчет совету. Они дали им срок – три дня. Если за это время ничего не решится, и Дикий продолжит уничтожать мирное население, объявят открытую охоту. Последствия для вашего района вы и так понимаете, а клан Орловых после поимки Дикого перестанет существовать как не справляющийся со своими обязанностями». «Любопытно», — вновь заговорил я. «То есть ваши аристократы совершили кучу ошибок, захотели легкого получения сил и питания, Попытались вывести существо с неизвестными возможностями для своих целей, а страдать должны все вокруг? А может, пускай они и займутся поимкой этого монстра? Было бы все так просто, Ярослав, они бы этим и занялись. «Увы, клан потерял 90% боевой способности», — начал было он, но его перебила Лена. «Клан Нытиков, вот что это за клан! И наш дорогой гость», — уничтожающе произнесла она, — «У нас оттуда же!» — отклеился от семьи, думая, что самостоятельно сможет добиться большего. Однако в очередной раз подтирает им сопли и ищет помощи у наемников, к которым раньше ни за что бы не обратился. Он ведь даже не возмущается и не уходит, несмотря на все мои слова, а значит, иного выхода нет. Голосование, которое было начато Эдвардом, ни к чему нас не обязывало. Ему требовалось только лишь два-три человека, которые согласились бы пойти на поиски, в то время как все остальные должны были оберегать свою территорию. Я не вызвался на роль охотника, даже не собирался. А вот Светлана, молодая официантка Маша и тот самый блондин, который меня почему-то недолюбливал, и стали теми самыми охотниками. Еще два бланка Василий спрятал во внутренний карман формы, заявив, что уходит в соседнюю с нами стаю, поговорить с ними. Нет, Эдвард, конечно, предупредил его, что там его пошлют куда подальше, но маг был в отчаянии и, похоже, искал любых союзников. Не понимаю, заговорил я с Кактусом, как только Глухарев ушел. Почему он пытается выставить своих бывших, свою бывшую семью белыми и пушистыми, если они такими не являются? Кот сузил свои зеленые глаза, испытывающий посмотрел на меня и ответил. Он не то чтобы пытается защитить их, он пытается защитить эту территорию, ибо нейтральные воды – самое блаженное место для выходцев из клана. И другого дома у него нет. Это тебе кажется, что, мол, переехать, купив квартиру, это так легко? Нет, человеку, конечно, легко, но не носителю симбионта, который должен вновь поклониться в чьи-то ноги, чтобы существовать на его территории. Это же еще задевает гордость. Так и почему он не перейдет к другим магам? Ну, районов же много, даже может и в другой город уехать. Мое возмущение было понятно, однако не имело сути. Да и опять же, я знал, пока об этом все слишком мало, так что мог допускать, что просто не понимаю специфики происходящего. На нем клеймо клана, не спрашивай, что это такое. Кто он? Почуют сразу, как он начнет искать убежище. И, как ты понимаешь, Орловый на весьма паршивом счету у других аристократов. Ему не очистить пятно на своем имени, и самое доступное в его ситуации, что может быть, — это нейтральная территория. Там он может поиграть во власти или закончить свое жалкое существование в роли представителя власти, схватывая на лету крохи чужих эмоций. Это если не найдется кто посильнее. Как сам понимаешь, на таких территориях никакие законы нашего общества не блюдут, и если это не раскрывает нашего существования, то можно сделать очень многое. Я замер с чашкой в руке после слов о власти. То есть, кактус в очередной раз глянул на меня, прочитал мысли и пояснил: нейтральные места это бомбы замедленного действия, в зависимости от площади территории. На ней может располагаться несколько гильдий разного назначения и разного типа. То есть, возглавив такое общество, можно медленно, но верно подобрать под себя всю территорию, а на совете объявить себя лидером новой стаи или главой нового клана. Это уже частности, которые никого не интересуют. И поставить свою метку на карту. Это редко, но все же бывает, и такие попытки заставляют других тоже рисковать. Понять эту суть оказалось непросто, и вопрос назрел сам собой. Только ответил на него не кот, а Эдвард, который подсел к нам с нашего же разрешения. Он показался мне каким-то замученным, и я оказался прав. Начало разговора было о диких, об этой мерзости, и от того, как он устал от аристократии с их желанием получить власть, а потом... «Нет, Ярослав». Я не буду объединять живущих здесь мутантов, чтобы создать стаю и получить территорию. «А почему?» – спокойно спросил я, отпивая из чашки. «Раз уж мне всю информацию дают по крупицам, то надо выуживать ее как можно больше, пока есть возможность». «Зачем? Вот просто попытайся мне сказать. Будучи лидером группы наемников, я имею множество плюсов перед кодексом». Я и мои люди имеют свои бонусы и более привлекательные условия, чем просто жители стаи. У нас другие законы, меньшая ответственность, и куда ни плюнь, одни плюсы. Но стая, начал было я, но тут же замолк: А чего это я пытаюсь с ним спорить, даже будучи девиантом и не зная всех норм и правил их общества, которые сформировались явно не сегодня. Если уж говорить, что быть лидером наемников лучше, чем лидером стаи, то значит так лучше. Однако, Ярослав, старик поджал губы, снял с головы шляпу и положил напротив меня. «Скажи мне, ты сможешь выполнить задание по поимке дикого?» Кот замер. Я замер, а Эдвард, внимательно смотря своим единственным глазом, продолжил. «Чувствую, что ты утаиваешь от меня одну немаловажную суть. Не хочешь поделиться, пока не поздно?» Я только было начал, но он перебил меня. И «Я и Лена прекрасно понимаем, что ты знаешь этого дикого и знаешь то, что слова Василия лишь отчасти правда. Подумай, мы уже доверились тебе, хотя ты и сам являешься той же бомбой замедленного действия». Приняли твоего наставника, вредного, усатого и пушистого, и все же закрываем глаза на тайны от нас. Учти, ответ мне нужен как можно скорее, и бланк без заполненной фамилии наемника у меня есть, если что». «Вы же три получили», — удивился я, «а два последних он забрал, два остались у нас, а третье я изъял у юноши, чье сердце наполнено сомнениями». Постарался напустить он тумана, но и так было понятно, про кого говорит глава этого места. «Увы, не его время и не его выход. Подумай, у тебя не так уж и много времени, чтобы не потерять наше доверие». Кактус, который все это время буравил Эдварда недовольным взглядом, не выдержал. Пыркнул, посылая мне свою мысль, мол, пора бы уже начать говорить. «Это твоя новая семья, Ярослав». Они помогут тебе выжить, но решай сам. Мы вполне можем обойтись и без них, пусть и будет сложнее». «Чёртовы маги со своими тупыми экспериментами!» Раздражённый кот, повиливая хвостом, рылся в небольшом мусорном баке, принадлежащем местному кафе, где и работал его ученик. «О!» Его наградой стала банка старых консервов, которые, очевидно, не продавались в местном заведении. «Вкуснятина!» Банка с пронзительным скрежетом смялась в его ставшей на миг совсем не кошачьей огромной пасти. Следом послышались чавкающие звуки, а затем довольное урчание. «Есть же в этом какой-то смысл», — вновь проговорил сам себе, почесывая ухо задней лапой. «Или нет?» Минутка философствования быстро закончилась, как только на горизонте появился Ярослав с мусорным пакетом в руке. Задумчивый, слегка высоковатый на его вкус, парень крепкого телосложения с чёрными волосами. Кто бы мог подумать, что именно подобного типажа человечушка окажется его ближайшим компаньоном на долгое время. Или нет? Сожрать бы его? Да поскорее. Кактус спрятался за старой картонной коробкой из-под телевизора, чуть высунулся, внимательно следя за действиями Ярослава, и ухмыльнулся, когда тот недовольно выругался, наступая на вонючую жижу, которая осталась от его обеда. Убирать за собой кот, разумеется, не собирался. «Ну какого чёрта?» — послышался очередной возглас. «Того самого Ярик», — пробубнил себе под нос кот, глядя на юнца. «Ну что, что ты сделаешь дальше? Пойдёшь убивать своего друга или спрячешь голову в песок? А может, всё же пойдёшь на поводу у девушки, которая оказывает тебе знаки внимания?» которые ты по своей простоте не замечаешь? «О да, это поможет тебе стать посильнее. Напитаться магом. А еще...» Он замолк. Показалось, что его бормотание было услышано парнем. Но нет, лишь показалось. Ярослав пнул банку в сторону мусорки, развернулся и пошел обратно. Все складывалось так, как и нужно было. Ярослав скоро станет еще сильнее, Его могущество возрастет, как и ускорится соединение его сердца с половиной сущности симбионта кота. А значит, он сожрет его, и миру вновь покажет свои клыки Аляев Михаил Сергеевич. Конец первой книги.